Глава 24. Почти вся следующая неделя прошла в трудах. Нет, в жизнь поселка я не лез, просто потому что незачем портить то, что и так работает. А то посчитаешь себя самым умным, а тебя вдруг возьмут и послушают, и все. В итоге будет как с тем зайцем из старого мультика, который учил щуку плавать. Поэтому в один прекрасный день я собрал бригаду подростков из поселка и отправился на скалу строить наблюдательный пункт. Выбрал подходящее место, где к наблюдателям не подкрадешься незаметно, и отправил подростков рубить ровные бревнышки для перекрытий, а сам принялся копать. Во-первых, потому что вышки я никогда не строил, зато окопы и блиндажи могу строить с закрытыми глазами. А во-вторых, потому что мечом или топором в узком окопе не размахнешься, а человек с огнестрелом положит в нем как минимум шестерых даже подросток. В общем, совмещал полезное с полезным. Копал и тренировал единственное освоенное мной заклинание, ту самую магическую циркулярку. Как оказалось, прозрачные диски вполне себе успешно ломают камень, так что только осколки разлетаются. И на небольшом расстоянии летят достаточно точно. Жаль только, что уже после пары метров они начинают отклоняться в произвольную сторону. Хорошо еще, что обратно не прилетают, как бумеранг. Так и пролетела неделя. Отдыхая от лопаты и магии, я тренировал ребят в стрельбе, рассудив, что все равно им воевать, пусть уж лучше имеют преимущество над теми, кто придет на перестрелку с мечами. Револьверы, когда пойду через портал, решил оставить смене наблюдателей на скале. Все равно их с собой не заберешь, портал не пропустит. А к моему возвращению, глядишь, и новые будут готовы. Иногда навещал Киру, которая стремительно шла на поправку, И уже гуляла вокруг Лазарета в те редкие часы, когда не шел дождь. Разговаривали мы с ней о разных мелочах, сравнивая жизнь местных и моих соплеменников. К примеру, я долго пытался выяснить подробности о местной религии, но, как выяснилось, на островах ее практически нет. Так, мелкие поверья и что-то вроде кармы, которая настигнет, если жить бесчестно. Саму же девушку интересовало то, что можно было бы принять за магию: связь на расстоянии, полеты. Удобства в домах. А почему, раз тебе так интересно все волшебное, ты на мага не стал учиться, не понял я тогда. Все же просто. Вошел в портал, пришел обратно и тренируйся. Крил учил сына и каю, а потом, когда освободился детей нескольких набрал, сказал, что с ними легче будет, вздохнув, поведала Кира. Ладно, не грусти, усмехнувшись, пообещал я. Вот вернусь и займемся вашим обучением. Еще взвоешь, сама не рада будешь. Почему это? Потому что это сложно, а научиться надо. Вот и будете тренироваться, пока не сможете. Знаешь, как у меня дома говорят, доверительно сообщил девушке. Не хочешь, заставим, не умеешь, научим. На этом разговор закончился, я отправился работать, а девушка осталась думать, хочет ли она стать магом или ну его нафиг. Корабль на горизонте появился, когда мы с пацанами заканчивали крышу над наблюдательным пунктом. И первым делом я отправил одного из своих помощников поднять тревогу в деревне. Чтобы все были готовы уходить в джунгли, просто потому что воевать нечем и некому. Все наше небольшое войско в командировке. Сам же, отставив в сторону лопату, начал не спеша спускаться с горы, обдумывая, получится ли принести бинокль, или хотя бы линзы для подзорной трубы. Уж корпус-то как-нибудь сделаем и сами. А то вот так плывет кто-то, а мы даже не можем понять, бежать пора или готовить торжественную встречу. А еще нужно срочно сделать флаг. Яркий, заметный, чтобы издалека можно было понять, кто на корабле, а то пока разглядишь людей. В поселке уже вовсю кипели сборы, причем привыкшие ко всему люди собирались спокойно, без суеты, складывая вещь-мешки у тропы, одевая детей и вешая на себя оружие. А у крайних домов собралось ополчение в платьях, но с арбалетами, готовые задержать противника, если понадобится. «Ты-то куда собралась?» — возмутился я, глядя на то, как Кира, тяжело дыша, прислонилась к стенке и заряжает револьвер, взводя пружину барабана. «Все равно далеко не уйду», — поморщилась девушка, не отвлекаясь от процесса. Я же спорить не стал, а последовав примеру девушки, занялся тем же самым, потом сбегал в дом и принес запас патронов просто на всякий случай. К счастью, тревога оказалась ложной и уже через пару часов мы встречали наших мореплавателей на берегу. Ну как мы? Местные суетились, готовили новый праздник, благо Ламар успел сообщить, что продуктов купили с запасом и хватит их теперь надолго. А я, подхватив Каю прямо из лодки, отнес ее подальше на берег и крепко обнял. Соскучился. Впрочем, в этот раз, как и всегда, даже пообщаться как следует не получилось. Пришлось бросать все и заниматься разгрузкой корабля потому как Ламар сообщил, что он опять чувствует приближение непогоды и медлить не стоит. Вот мы и провозились почти до самой ночи, перетаскивая груз в лодки и курсируя на них от корабля к берегу и обратно. Перевезли все ценное, даже пустые бочки из-под воды. Все равно их потом обновлять нужно будет, так что пусть на берегу так надежнее. Наши путешественники съездили на редкость удачно, и в этот раз, пользуясь тем, что подтвердили свое звание свободного клана, вполне смогли закупиться в городе всем необходимым и даже продали излишки оружия и доспехов. Так что помимо мешков с продуктами привезли еще и теплую одежду, сундук с бережно упакованными лечебными зельями и прочие необходимые мелочи. Не забыли и про меня, один из ящиков был наполнен хрусталем, а в нескольких небольших, но тяжелых свертках я обнаружил слитки свинца. А потом было опять застолье. Как это ни странно, но жители поселка искренне радовались. И наплевать, что со дня на день на долгие несколько месяцев на остров обрушится непогода, да такая, что из дома придется выходить только по самым неотложным делам. Но зато эти месяцы они будут жить спокойно, не ожидая нападения. Сейчас эти люди не думали о том, что будет весной, не строили далеко идущие планы, а просто наслаждались жизнью, которая у них пока еще есть. А я сидел, обнимая одной рукой каю, а второй меланхолично ковырялся в тарелке из-под тишка, разглядывая людей. Однажды я уже такое видел, и сейчас отчетливо понимал, что вернусь сюда в любом случае, что бы ни случилось. И как минимум трое моих друзей пойдут со мной. Сначала из любопытства, а побыв здесь некоторое время, останутся тут надолго. Просто потому, что не смогут бросить людей без защиты. Да, я собирался использовать тот же прием, на который подловили меня, но чувство долга, оно такое, а уж помноженное на авантюрный характер, не со мной так все равно во что-нибудь ввяжутся, рано или поздно. Утро я встретил в теплой постели и с наглухо затекшим плечом, на котором уютно устроилась волшебница, сладко сопевшая мне в ухо. Полежал некоторое время, не желая будить девушку, а потом все же поднялся и, разминая руку, принялся одеваться. «Ты куда?» — не открывая глаз, спросила Кая, и блаженно потянулась всем телом. «В кузницу». Вздохнул я, раздумывая, может, ну его нафиг, выйти попозже. «Что, уже утро?» «Угу», — подтвердил я и еще секунду подумав, накинул все-таки плащ. «Пора. Нам выходить скоро, еще неизвестно, что там на нашей стране. Лучше пройти утром, чтобы иметь весь день в запасе». С кузнецом, несмотря на конфликт, случившийся перед отплытием, пообщались нормально. Просто оба сделали вид, что ничего не случилось. Хотя мне было проще, я-то знал, что Ламар осознал свою ошибку и признал, что неправ. Кая рассказала. «Уходите», — вздохнул этот уставший седой мужчина, спрятавшийся от дождя под навесом. «А может, не нужно никуда ходить? Тебя же никто там не ждет?» «Нужно», — поморщился я, — «там мой дом. Нужно узнать новости, заплатить за...» «А ладно, долго объяснять, есть и другие причины». Ты как весной остров оборонять собираешься, чем и кем? Собираешься привести помощь. Ну, как минимум, кивнул я. Идей у меня много, а так как есть, оставлять нельзя. Вас уничтожат, ни имперцы, так свои. Кланы не пойдут на это, уверенно заявил кузнец. Никогда такого не было. Что, не найдется способа выселить вас отсюда, освобождая место чему-нибудь сыночку, не поверил я. Да ладно, не трогают сильных. «А мы пока даже защитить себя не в состоянии. И у нас есть всего несколько месяцев, чтобы это исправить». «Ладно, как знаешь», — вздохнул Ламар. «Каю хотел уговорить остаться, так она потом два дня со мной не разговаривала». «Вот и не лезь тогда», — спокойно пожал плечами я. «Вон оружие готовь. Чем больше оружия, тем лучше. Уж оно-то никогда не помешает. Сам потренируйся пользоваться, кто знает, как оно обернется. Я к тебе за этим и зашел так-то». Оружие заказать? Да, хотя бы десяток револьверов нужно. Вздохнул, прикинул и покачал головой. Даже больше. Хотя бы по одному стволу должно быть у каждого. А лучше по два, уж больно долго они перезаряжаются. А вернусь, подумаю над чем-то более дальнобойным. Не понравилось мне, что маги по нам бьют, а мы ответить не можем. Магов учить некому, а дочь неизвестно, насколько уходит. Продолжал гнуть свою линию кузнец, но уже без энтузиазма, просто из упрямства. «Наверстаем», — усмехнулся я. «И вообще у тебя теперь есть маги с волшебными палочками, шестизарядными». Пообщался и с девушками из своего отряда, но уже в присутствии Каи. Девушка оказалась ревнивой, и хотя мне ни слова не сказала, но смотрела она на потенциальных конкуренток, словно через прицел. Я же, сделав вид, что не заметил, назначил Киру старшей, Я задачил Валькирий пройти портал в наше отсутствие, а потом непременно научиться заряжать кристаллы самостоятельно. Не все же мне готовить для них боеприпасы, а такую малость они к нашему возвращению освоят. Не смогут сами, попросят помочь детей, которых Кая уже обучила этой науке. Пока Кая прощалась с другими жителями поселка, я снял с себя пояс с револьверами и торжественно вручил моей команде наблюдателей. Счастливые подростки гордо вооружились. Благо, дежурили они подвое, и им не придется решать, кому носить оружие, а кому завидовать. Ничего, надоест еще. Подумал я, провожая взглядом отряд Белобрысова. Сам переход через портал прошел буднично. Мы с Каей закрепили доску в пазах, и, дойдя до окна портала, почти одновременно шагнули вперед, проваливаясь словно сквозь кисель. И тут же упали на самом краю обрыва чудом, не сверзившись вниз. Как и в прошлый раз, некоторое время я не мог пошевелиться, а когда конечности начали худо-бедно слушаться, то отполз от края, помогая девушке, которая пролежала без движения немного дольше. «Нужно как-то отгородить портал от края», поделился я со спутницей, пришедшей в голову идеей. «А то однажды грохнемся вниз, кости не соберем. Можно изгородь построить». Согласившись, я огляделся вокруг и почти сразу же нашел ржавый топор и карабин, которые не прошли через портал в прошлый раз. Обрадовался находкам, все же в тайге находимся и до цивилизации еще добраться надо. Небольшую оградку соорудили довольно быстро, буквально закрепив несколько жердей между деревьями, а уже потом я повел девушку туда, где в прошлый раз поднимался наверх сам. И с радостью увидел лежащую на берегу неопрятной кучкой палатку, в которую когда-то сложил свои вещи. Фух, выдохнул. Боялся, что либо сопрет кто-нибудь, либо медведь раздерет все на клочки. Слышал я про такое, любопытный зверь и вредный. Веревка нужна. В отличие от меня, Кая уже нацелилась на спуск, а вовсю прикидывала, как это сделать. Ну, чего нет, того нет, усмехнулся я и первым полез в расщелину. В следующий раз привезем. Несмотря на все сложности, спустились достаточно быстро. Видно, не зря говорят, что дома и земля помогают. Разве что в самых сложных местах мне пришлось долбить ступеньки своим волшебным диском, но таких мест было не слишком много. Уже внизу я вынул сумку и рюкзак из палатки и обрадовался, что они лишь немного промокшие, но целые. И даже лодку никакая сволочь не прогрызла. Может потому, что мы ПВХ не нравятся, а в лесу и так найдется, что пожрать. А может все дело в том, что вся еда, какая была у меня с собой, хранилась в банках и запаха не давала. Как бы то ни было, первым делом я распаковал лодку и накачал ее, чтобы проверить, не спускает ли. Пешком идти не слишком хотелось, все же далековато. Кайя в это время развела костер и терпеливо ждала, пока я закончу. Затем я показал ей, как вскрыть банки из сухпайка, а сам принялся потрошить сумку. Мой камуфляж за это время изрядно обтрепался и пестрел небрежно зашитыми прорехами с не до конца отстиранными пятнами крови, а потому стоило переодеться, прежде чем выходить в люди. Да и Каю стоило переодеть, уж больно она экстравагантно смотрелась в средневековой одежде. Нет, сейчас мода, конечно, совсем дикая местами, но это там, где людям делать нечего. А здесь, на севере, люди простые и к такому не привыкли. Оба запасных комплекта формы оказались вполне целыми, хотя слегка пахли затхлостью и были сырые. Впрочем, у костра высохли быстро, И я переоделся, заодно показывая Кае, что и как надевать, где застегивать и все такое. А дальше начался процесс превращения моей иномирной красавицы в красавицу современную, земную, от которого меня быстро отлучили, отправив собирать вещи. Не мешайся, мол, сама разберусь. Но я и не мешался. Нашел телефон, попытался включить, но, разумеется, не смог и просто сунул в карман. Потом отыскал в рюкзаке кошелек с документами и наличкой и немного успокоился. «Хоть у кого-то из нашей страны парочки будут документы, а значит, не так все сложно будет». В итоге через некоторое время по реке на лодке сплавлялась обычная супружеская пара. «Ну а то, что мы оба были в камуфляже, так ничего удивительного, в тайге находимся. Здесь в платье и туфлях с каблучками делать нечего». Но а об Бобуви еще предстояло позаботиться». Если моим берцам требовалась только чистка с кремом, но даже без этого я внимания все равно не привлеку, то сапоги Каи выглядели, мягко говоря, необычно. «Красиво у вас тут», — отвлекла меня от обдумывания проблем Кая. «Это точно», — кивнул я, осматриваясь. Пока пропадал в чужом мире, лето кончилось. Теперь леса стояли в желто-зеленых цветах и смотрелись действительно красиво. И до однотонных зимних красок было еще далеко. «Как думаешь, мне у вас понравится?» «Думаю, что нет», — честно ответил я и вздохнув, продолжил. «В такие места мы ездим отдохнуть, да и то не все. Живем же мы совсем по-другому. Много людей, кругом асфальт и камень, машины». «Машины?» — заинтересовалась девушка, услышав незнакомое название. «Скоро увидишь», — поленился я рассказывать. «Тут проще показать, не обижайся». «Ладно, верю», — улыбнулась волшебница. Знал бы я, чем обернется моя лень, объяснил бы сразу. К поселку, от которого я когда-то начал свой путь, мы прибыли еще засветло, помогло довольно быстрое течение реки. Причалили на безлюдном берегу и, упаковав в чехол лодку, не спеша направились туда, где, как я помнил, находился местный автовокзал. Кая, забыв про мою просьбу ничему не удивляться и вести себя естественно, словно местная, постоянно крутила головой, интересуясь абсолютно всем. Ей было одинаково интересно и то, во что одеты местные, и откуда взялось столько железа, что им покрыты все крыши вокруг и даже заборы. А когда позади нас раздалось рычание двигателя, и из-за поворота вдруг выскочил самосвал, любопытная девушка мгновенно превратилась в бойца, прошедшего не одну схватку как с людьми, так и с чудовищами из порталов. И новое для себя чудовище она поразила заклинанием почти мгновенно, попав в самое сердце в смысле в двигатель, убив его на повал. Трындец, Пробормотал я, глядя на то, как из машины выскакивает водитель и растерянно скребет пятерню из затылок, разглядывая, как из дыры льется парящая жидкость. Рано расслабился, дома скучно не будет тоже. Конец первой книги. Текст читал Вадим Пугачев.